Прибытие в Израиль вам сразу дадут понять, что с прошлым надо расстаться, а прошлое — это прежде всего образование, специальность, культура, человечность. Да, именно с этим вас заставят расстаться, а взамен всего, что было содержанием вашей жизни, вам придется приспосабливаться к умышленному издевательству, выработать в себе рабскую покорность работодателю-хищнику, ненавидящему этих советских а не покоритесь, будете выгнаны буквально на улицу, и никому не будет до вас дела. Ваше горе останется вашей личной проблемой, и в любом учреждении вы встретите только презрение, встретите отчужденность грубых, в какой-то степени примитивных чиновников, которые будут как бы мстить вам за все хорошее, что у вас заложено, за культуру, за образование, за чувство достоинства, за все, с чем вы сюда приехали». Это потому, что зависть и злость, да, можете мне поверить, не человеческая злость царит здесь. Вы почувствуете, что никому здесь в действительности не нужны, разве что ваши жены и дочери пригодятся для извращенных наслаждений богачам, среди которых немало уголовников, рецидивистов. Вы поймете, что для них страна отцов — это деньги, деньги, деньги. Своих сыновей они прячут в Америке, а ваших — тут же в армию, на границу. Пока не поздно, поймите, что для них мы, советские евреи, прежде всего пешки грязной политики. Им хочется спровоцировать недружелюбие советских народов к евреям, чтобы заставить нас ехать в Израиль. А если вы приедете и убедитесь в царящей здесь нечеловеческой несправедливости, они вам нагло скажут: "А кто вас звал сюда? Можете убираться", но бежать не дадут. Когда же люди всё-таки стали любыми способами убегать, снова начались фальшивые сожаления о том, что люди, отравленные советским образом жизни, не приспособлены к жизни в европейском, перенести Израиль из Азии в Европу для сионистской пропаганды парапустяков в цивилизованном государстве. Прошу вас, напечатайте мое письмо. Может быть, я хоть кого-нибудь удержу от рокового шага, остановлю от расставания с полноценной жизнью. Не мог не выполнить искреннюю просьбу из страдавшегося человека. Хуже смерти. Бывшие смерти. Не слишком ли часто встречается это слово в моих документальных записях? Нет. Только оно способно точно и бескомпромиссно охарактеризовать судьбу людей, уехавших из Советского Союза в Израиль. И хотя те, о ком я рассказал, не пожелали стать израильскими гражданами, воочию убедившись, что попали на чужую землю, к чужим людям, в чужую общественную среду, словом на чужбину, но они всё равно бывшие в самом беспощадном смысле этого слова. Они были людьми с большими правами и перспективами. Перед ними были открыты широкие дороги, а ощутились они в беспросветном тупике. Они были уверены в будущем своих детей, а сейчас не вправе открыто глянуть им в глаза ибо в ответ встречают взгляд полный осуждения. Но, поглощенные собственными бедами, они все еще не могут не думать и о тех, в чье нутро только начинает проникать ядовитая червоточина сионистской пропаганды, о тех, кто еще пока стоит на грани рокового шага. Вот почему страницы о встречах с моими бывшими согражданами я обязан закончить словами одного из самых молчаливых и сосредоточенных обитателей печального дома на Мальцгассе, инженера Зильберфайна. Он обычно молчит, даже когда вокруг слышатся мытые слезой воспоминания об Одессе, которую Зельберфайн сейчас по собственному вине не смеет уже называть родиной. И именно этот человек сказал: "Хочется крикнуть во весь голос, крикнуть так, чтобы услышал каждый, кто ночами жадно приникает к радиоприёмнику и ловит те живые голоса Израиля, несущие столько горя. Хочется крикнуть: люди Не повторяйте нашей страшной ошибки. Она может оказаться неисправимой. Люди стать бывшим гражданином советской родины это хуже смерти. Одни лесионистские правители Израиля калечат жизнь многим людям, превращая их в бывших граждан социалистических стран только ли израильские буржуазные националисты, а существуют гнусные планы международного сионизма и не стесняясь выбором средств, непрестанно заманивают в свои тени новые и новые жертвы,